Глава 38. Утро было серым и холодным. Селена стояла на знакомой площадке сада для игр. Ее рука в перчатке сжимала большую палку. Быстроногая сидела рядом, водя хвостом по сухой прошлогодней траве и тычась носом в уцелевшие островки снега. Но сегодня гончая не скулила и не лаяла, требуя, чтобы ей поскорее бросили палку. Быстроногая просто сидела, поглядывая на замок. Ждала ту, которая уже никогда не придет. Селина разглядывала голую землю с пучками пожухлых трав. Ни вчера ночью, ни сегодня утром никто не пытался ее остановить. Караульные покинули свои посты возле ее дверей. Однако стоило ей выйти, как откуда ни возьмись появлялся Ресс, случайно оказывавшаяся где-то поблизости. Ей было плевать, что Шаолу докладывали о каждом ее шаге. Ее даже не разозлило его вчерашнее появление возле могилы Нихемии. Пусть что угодно думает о подслушанной песне. Шумно вздохнув, Селена зашвырнула палку подальше так далеко, что на какое-то мгновение та слилась с хмурым утренним небом. Она не услышала, куда упала палка. Быстроногой повернулась... Влажные собачьи глаза вопросительно посмотрели на Селену. Селена погладила ее по голове, почесала за ушами, даже слегка щелкнула по носу, но вопрос остался. «Она к нам больше не придет», – тихо сказала Селена. Быстроногая продолжала ждать. Дорин полночи провел в библиотеке, ведя поиск в забытых закутках, осматривая каждый темный закоулок, каждую нишу и щель между полками. Он искал книги по магии, хотя бы одну, и не находил. Учитывая отцовский запрет на магию, его это не удивляло, но все равно принц испытывал досаду. Не могли же уничтожители книг изъять абсолютно все книги по магии. Что-то где-то непременно дозавалялось, а если вспомнить, какой лабиринт представляло собой пространство библиотеки, запрещенные книги обязательно должны были сохраниться. Принц не особо задумывался над тем, что бы он стал делать с такой книгой, если бы нашел. Унести к себе в покой нельзя, слуги обязательно заметят. Скорее всего, он бы нашел в библиотеке укромное местечко и хранил бы книгу там, наведываясь каждую свободную минуту. Он рассматривал книги на полках в каменной нише, когда услышал звук шагов. На такой случай у Дорина была приготовлена уловка. Он достал из камзола припасенную книгу, вполне невинного содержания, прислонился к стене и сделал вид, что поглощен чтением. «Темновато здесь для чтения», — услышал он женский голос. Голос был таким знакомым и звучал так обыденно, что Дорин едва не выронил книгу. Селена остановилась невдалеке от него. Но звуки не прекратились. Через мгновение из темноты выскочила Быстроногая, которая тут же полезла к принцу лизаться. «Ну и тяжелая псина ты стала!» Сказал он, беря собаку на руки. Выдав Дорину необходимую порцию собачьих ласк, Быстроногая спрыгнула с его рук и снова исчезла в темноте. «Боюсь, главному королевскому библиотекарю это очень не понравится». «У нее пристрастие лишь к поэзии и книгам по математике». Лицо Селены было бледным и печальным, но в глаза вернулся интерес к жизни. Этого темного синего расшитого золотом платья Дорин у нее раньше не видел. Принцу показалось, что она полностью сменила гардероб. Пауза, возникшая в разговоре, заставила его переминаться с ноги на ногу. Дорин не знал, о чем говорить. Когда они виделись в последний раз, Селена ногтями расцарапала ему шею. Принцу до сих пор снились кошмарные сны о том мгновении. «Может, тебе помочь в поисках?» «Обычный вопрос. Не надо усложнять ситуацию. Наследный принц и королевский библиотекарь в одном лице?» «Неофициальный королевский библиотекарь. Я честно заработал это звание, поскольку много лет прятался здесь от шумных приемов, которые устраивала моя мать. И от всего остального». «Вот и я прячусь. Я думала, что вы скрываетесь от мира в своей башне». Дорин негромко рассмеялся, но его смех почему-то погасил блеск в ее глазах. Как будто даже такое веселье казалось ей неуместным. С момента убийства Нихимии прошло слишком мало времени. «Не усложняй ситуацию», — напомнил он себе. «В библиотеке безопаснее всего говорить о книгах». «Так тебе помочь с поиском книги? Смотрю, у тебя целый список. Я мог бы упростить их поиск, посмотрев в каталоге» селена сложила лист и спрятала в карман нет я не искала книги я просто хотела прогуляться замечательно селена избрала местом прогулок пыльные библиотечные коридоры а он читал в темном углу дорин не стал вдаваться в подробности она ведь тоже могла начать его расспрашивать если она помнила свой поединок с шаулом и то как он удержал ее руку от смертельного удара принц надеялся что не помнила Откуда-то донесся сдавленный крик, затем букет проклятий, а еще через какое-то время из темноты вылетела Быстроногая со свитком в зубах. «Коварное животное!» – кричал мужской голос. «Немедленно отдай мне свиток!» Быстроногая снова исчезла в темноте. Вскоре к ним подошел маленький толстый библиотекарь и спросил, не видел ли он собаки. Селена покачала головой и сказала, что слышала какой-то шум, но ну, где-то там. Она махнула наугад. Затем невинным тоном Селена посоветовала библиотекарю не кричать, поскольку в библиотеке надлежит соблюдать тишину. Глаза библиотекаря метали молнии. Пыхтя, он поспешил дальше, но криги и ругательства стали тише. «А вдруг это бесценный свиток?» – предположил Дорин. Селена пожала плечами. «Господину библиотекарю не помешает лишний раз пройтись?» Селена улыбнулась. «Вначале робко, потом шире, еще шире». Дорин только сейчас понял, что мысленно сопоставляет эту улыбку и другую. Там, в зале заседаний. Принц помнил, какой улыбкой она улыбнулась королю, принеся отрезанную голову могилы. Словно прочитав его мысли, Селена сказала. «Я хочу извиниться за свое недавнее поведение. Я тогда была не в себе». «А может, она как раз тогда показала ту свою грань, которую обычно держала в тайне?» «Понимаю». Увидев, как потеплели ее глаза, он почувствовал, что достаточно одного этого слова. Шаул не прятался от отца. Он не прятался от Селены. И, конечно же, он не прятался от своих гвардейцев, которые с недавних пор ощутили странную потребность присматривать за ним. Но библиотека манила ее возможностью уединиться, спрятаться на время от окружающего мира – наверное, еще и возможностью найти ответы. В кабинете главного библиотекаря Шаул застал лишь его ученика. На вопрос, где искать библиотекаря, Юнес назвал примерно направление и пожелал капитану удачных поисков. По черной мраморной лестнице Шаул поднялся на галерею. Никаких признаков главного библиотекаря. Капитан уже решил довериться своей интуиции и нырнуть в один из боковых проходов, как услышал их разговор». Вначале он услышал повизгивание быстроногой. Тогда он посмотрел вниз. Селена и Дорин шли к выходу и о чем-то говорили. Они шли на приличном расстоянии, но это был настоящий разговор. Селена держалась непринужденно. Вся напряженность последних дней исчезла. Она ничем не напоминала женщину из теней и дыма, которую он видел недалеко, как сегодня ночью. Что же они здесь делали? Это его не касалось». Честно говоря, Шаул радовался, что Селена способна говорить хоть с кем-то. Это гораздо лучше, чем сжигать наряды и убивать мерзких ассасинов. И все-таки его сердце сжалось, когда рядом с ней Шаул увидел принца. Но к ней вернулась способность нормально разговаривать. Шаул быстро углубился в библиотечные дебри, стараясь не раздумывать об увиденном. Интуиция сработала. Вскоре он нашел Харлана Сенселя, главного королевского библиотекаря. Пыхтя и ругаясь себе под нос, тот брел по проходу, сжимая в руке пергаментные огрызки. Сенсель был так поглощен своей руганью, что не сразу заметил присутствие Шаола. Тогда он остановился, запрокинул свою круглую голову и хмуро поглядел на капитана. «Хорошо, что вы здесь. Наверное, Хигис дал знать». Шаол не понимал, о чем речь, и осторожно спросил. «Вам нужна помощь в каком-то деле?» «В пьющем деле!» Воскликнул Сенсель, потряся грызками. «Вы только подумайте, по королевской библиотеке бегают одичавшие собаки! Кто пустил сюда этих мерзких тварей? Нет, они мне заплатят сполна!» Шаул очень надеялся, что Быстронога уже далеко от библиотеки и что Селина больше не притащит ее сюда. «Собака повредила очень ценный свиток?» Осторожно спросил Шаул. «Может, его можно заменить?» «Заменить?» Переспросил Сенсель. Гнев которого вспыхнул с новой силой: Невозможно заменить то, что существовало в единственном экземпляре. А что было в этом свитке? Философский трактат друга моей юности. Я считал трактат утраченным, и вдруг сегодня я его обнаружил. Решил пересчитать заново, положил на стол, не успел развернуть, как вдруг. Королевский библиотекарь опять забормотал проклятие: Быть может, все-таки есть способ компенсировать вашу утрату. Только один. Найти тех, кто пускает в библиотеку собак и бросить их в подземелье. Королевская библиотека превращается в цирк. Хуже того, она превращается в проходный двор. Вы знаете, что по ночам здесь разгуливает некто в плаще? Я его несколько раз видел. И не только я. Наверное, этому, с позволения сказать, читателю стало скучно. И он пустил в библиотеку собак. Я требую, чтобы виновного посадили в королевскую тюрьму. Королевская тюрьма переполнена. Соврал Шаул. «Но я обязательно с этим разберусь». Чувствовалось, библиотекарь ему не слишком поверил. Старик начал подробно рассказывать, как гнался за проклятой тварью, тщетно пытаясь спасти трактат. Капитан уже собирался вежливо прервать Сенселя и уйти, но у него были вопросы, и уходить, не попытавшись найти ответы, не хотелось. «Господин Сенсель, а я как раз шел к вам». «Скажите, если бы мне понадобилось узнать о погребальных песнопениях других королевств, откуда мне начать поиски?» Сенсель удивленно посмотрел на него и поморщился. «Странное у вас любопытство, капитан». «Это вызвано печальной необходимостью. Один из моих гвардейцев родом из Тарасена. У него недавно умерла мать. Мне захотелось поддержать его, поминув умершую по принятым у них обрядам. Прежде всего, меня интересуют песни». «Неужели король вам платит, чтобы вы услаждали слух своих гвардейцев? Может, вы еще и серенады им поете? Вопрос едва не заставил Шаола хмыкнуть, но он удержался. «У парня никого не осталось. Мы теперь его семья. Я не собираюсь злоупотреблять вашим временем. Вы мне только скажите, где искать». Погребальная песня не давала ему покоя. Она продолжала звучать у него в мозгу, заставляя холодеть все тело. И к непонятным словам песни примешивались другие – Слова, изменившие его жизнь. «Отныне ты, мой враг!» Селена что-то скрывала. Тайну, которая никогда бы не вырвалась наружу, не погибне ни химии. Только горечь утраты могли заставить Селену приоткрыть завесу тайны. Чем больше Шаулу узнает об этом, тем лучше сумеет подготовиться. Вот только к чему? К тому, что однажды ему станет известна вся тайна? Они с библиотекарем достигли лестницы и пошли вниз. Вряд ли я смогу вам помочь, сказал Харлан Сенсель. Большинство таких песнопений вообще не записывалось, да и зачем? Тарасен славился своими учеными, наверное, что-то они записали? В свое время Оринф имел самую крупную библиотеку во всей Релии. Имел. С оттенком горечи согласился Сенсель. Но сомневаюсь, чтобы кому-то пришло в голову записывать погребальные песни. Впрочем, какой смысл гадать? Библиотека в сожена дотла. Если там и были записи погребальных песен, они сгорели. А как насчет погребальных песен на других языках? Мой гвардейец говорит, что однажды он слышал такую песню давно в детстве. Ему ее пили на непонятном ему языке. Библиотекарь пощипал седую бородку. На непонятном языке? У нас с Террасеном давным-давно один язык. Никак не менее тысячи лет. Они уже подходили к кабинету библиотекаря. Шаол знал, что сейчас толстяк сошлется на занятость и уйдет от дальнейшего разговора. «Значит, мы, гвардейцы, ошибается и в Тиросене не пели таких погребальных песен на другом языке?» «Нет. Правда, я слышал, что при Тиросенском дворе, когда умирал человек знатного рода, его провожали в последний путь песнопениями на языке народа Фе». У Шаола все внутри похолодело. Он чуть не споткнулся. «И эти песни были известны всем или только знати?» Спросил он, стараясь не показывать, что им движет не просто любопытство. Разумеется, не всем эти песни считались священными. Их знали и пели только террасенские аристократы. Они передавались из поколения в поколение тайно. Умерших тоже хоронили тайно. Ночью при свете луны. Следили, чтобы рядом не было чужих глаз и ушей. По крайней мере, таковы слухи. Должен признаться, 10 лет назад меня самого одолевало непростительное любопытство. Я надеялся их услышать. Эти песни. Но завоевание Террасына прошло быстро. И когда я туда добрался, местных знати в живых уже не было. За исключением. Отныне ты, мой враг. Шаул поблагодарил королевского библиотекаря и пошел к выходу. Сенсель что-то кричал вдогонку, требуя найти нечестивого пса и его владельца. Шаул даже не обернулся. К какому же роду принадлежала Селена? Ее родителей убили не просто так. Их гибель была частью королевского замысла по истреблению сиросенской знати. По истреблению. Селену нашли в родительской постели уже после того, как ее отец и мать были мертвы. Селене удалось сбежать и найти пристанище в единственном месте, где могла укрыться дочь тиросенских аристократов – в башне ассасина. Она овладела единственным ремеслом, позволившим ей остаться в живых. Чтобы спастись от смерти, она стала смертью для других. Какими бы ни были владения ее родителей, если Селена однажды захочет вернуть себе свое истинное положение, если Терасен поднимется, тогда Селена вполне сможет стать сосредоточием мятежных сил, и у нее есть шансы выстоять против Адерлана. Все это делало Селену не просто его личным врагом, она становилась величайшей угрозой с которой Шаул когда-либо сталкивался».